Интерлюдия третья Богатство редко приносит счастье. Если человек разбогател, то, как правило, ему этого мало. С улучшением уровня жизни увеличиваются и расходы. И человек спустя какое-то время уже не считает себя богатым. Он ищет способы заработать еще больше. Если же разбогател боярский род, то все еще хуже. Увеличиваются потребности не одного единственного человека, а многих и многих. Лучшие кони, лучшие портные, лучшее оружие. Дома, усадьбы, балы. Все это без конца тянет деньги из родового бюджета. И отказаться от благ уже не получается. Даже если захочешь. Ведь разговоры пойдут, что род таких-то бояр обнищал. Пальцем все будут показывать и злорадствовать, но обычно никто и не хочет отказываться от чего бы то ни было. Привыкнув есть золото, практически невозможно по собственному желанию вернуться к серебру или упаси светлые боги меди. Вот и боярин Салтыков Игорь Петрович не хотел. Да, род Салтыковых был богат, очень, можно даже сказать, неприлично богат для боярского рода. Многие смотрели на красивую жизнь представителей этого рода и завидовали. Деньги, связи, сильная дружина – все это было, и со стороны смотрелось мечтой любого боярина. Только мало кто задумывался, что деньги не берутся из воздуха, что связи сильны только тогда, когда есть деньги, а дружина, как иногда казалось, этими самыми деньгами питается. А еще есть многие родовичи, которым также требуется содержание, и немалое. Опять же, для того, чтобы люди не шептались о нищете. Каждый представитель рода его лицо. Каждый может бросить тень на всех остальных. А потому нынешнему главе, как, впрочем, и предыдущему, приходилось мириться с огромными расходами своих родичей. И именно по этой причине... Боярина Салтыкова практически никогда не покидала мысль о том, где взять еще денег. Род Салтыковых успел в свое время обрести, как тогда казалось, золотую жилу. Поставки продовольствия для легионов звучит дорого. Завистники думают, что род с таким заработком буквально купается в деньгах. И только старшие в роду знают, что это не так. Нет, дело это безусловно выгодное. А главное, что контракты от государя идут постоянно. Но дело в том, что Салтыковы занимались именно поставками. Они не выращивали хлеб, не растили скотину. Они именно поставщики. Хлеб и мясо они покупали и в легионы продавали. Покупали, конечно же, намного дешевле, чем продавали. Доход был очень даже существенный, если бы не множественный, но. Во-первых, этим доходом приходилось делиться. Иначе поставщиком мог стать кто-нибудь другой, более сговорчивый. А во-вторых, многие Салтыковы завидовали, да не просто завидовали, а очень хотели бы занять их место. Поэтому приходилось кормить сильную дружину, круговорот. И дело даже не в том, чем именно они занимались. Будь их род успешными оружейниками, точно так же нашлись бы завистники, и они также думали бы, что могут справиться с этим не хуже. А еще все представляли, куда бы дели вырученные деньги. Такова жизнь. Если у тебя есть что-то, чего нет у других, то это что-то обязательно попытаются отобрать. Потому еще отец Игоря Петровича в свое время подумал и решил, что надо отбирать первыми. Многие до сих пор думают, что Салтыковы только поставщики продовольствия. Но на самом деле за последние два десятка лет контракты с легионами перестали быть основным источником дохода. Были еще перевозки, были гостиничные дома, имелись также и всевозможные лавки. Причем не только в столице. Но, как известно, аппетит приходит во время еды. Все время хотелось большего. А как это самое большее получить? Начинать с нуля, вкладывая в новое дело кровные денежки? Нет, это не метод Салтыковых. Куда проще выбрать какой-нибудь не сильно знатный боярский род и объявить ему войну. Самое интересное, что именно воевать почти никогда не приходится. Редко кто хочет тягаться с сильным и богатым родом, потому откупаются вирой. Вот только виру обычно выбирают Салтыковы. Ту самую, из-за которой все и начиналось. Когда сегодня наследник сообщил, что объявил войну какому-то северскому, Боярин Султыков лишь одобрительно усмехнулся. Растет сынок, буквально недавно получил такие полномочия, а уже поспешил ими воспользоваться. Но одобрение практически сразу сменилось недовольством, стоило лишь выслушать сбивчивый рассказ сына. Ведь войну он объявил не с расчетом на прибыль, а потому что разозлился. А разозлился наследник из-за того, что его все-таки выперли из академии. Правда, потом боярин все же решил сменить гнев на милость. Ведь войну сын объявил не какому-то боярищу, а боярину, главе рода. Только главе этому всего лишь 17 лет, большего наследник не знал. Но Игорь Петрович решил, что запугать какого-то там мальчишку особого труда не составит. И отобрать у него то, что покажется интересным и достаточно прибыльным. Написав другу письмо с просьбой выяснить все об этом северском, Боярин до поры до времени выкинул данную тему из головы, занимаясь другими делами. И очень удивился, когда вечером друг вместо ответного письма с информацией решил навестить его лично. «Проходи, Алексей, присаживайся», — доброжелательно поприветствовал гостя Игорь Петрович. «Вина? Мне на днях привезли несколько ящиков крымского». И я тебе скажу, что оно стоит тех денег, которые купцы содрали за доставку. Спасибо, Игорь. С удовольствием, согласился гость. Боярин Алексей Перев был ровесником главы рода Салтыковых. Более того, они вместе учились в академии. Именно там и подружились. Хотя подружились это громко сказано. У Игоря Петровича в принципе не было настоящих друзей. Были лишь те знакомые, которые могли принести пользу и те, которые не могли. Перьев был из первых, его род был немногочисленным, никаких боярских детей, никаких земель, никакого прибыльного дела. Зато была хорошая должность в Кремле, причем эта должность оказалась чуть ли не наследственной, потому что и отец, боярин и дед занимали ее же. И Игорю Петровичу в свое время посоветовал сойти с этим боярином поближе прежний глава рода. И, как выяснилось позднее, оказался прав. Если Салтыкову нужна информация, то всегда можно обратиться к Переву. Причем не обязательно лично. Достаточно отправить с посылным письмо и кошелек с золотыми рублями. А рубли Алексей, как и все чиновники, любил. «Действительно отличное вино», — пригубив бокал, довольно прищурился гость. «Я велю собрать тебе с собой парочку бутылок». Вражаясь собственной щедрости, заявил Салтыков. И, не слушая ответной благодарности, спросил. «Возникли какие-то трудности со сбором информации? Нужно больше денег?» «И трудности возникли, и денег надо больше». Сделав еще глоток, подтвердил Перев. Затем отставил бокал в сторону и серьезно посмотрел на друга. «Не так просто оказался этот северский». Непрост, — говоришь». Нахмурился хозяин дома. От чего-то в этот момент ему показалось, что Алексей просто хочет вытянуть с него сумму побольше. И этот факт не радовал. Была стандартная ставка, и увеличивать ее в пользу Перева не хотелось. Это конь через год еще больше попросит. Но и других знакомых чиновников с такими связями у Султакова не было. Были либо мелкие сошки, либо те, кто не хотел иметь с его родом никаких дел и прижать их пока никак не получалось. «Непрост», — повторил гость. «Начну с того, что в столице его почти никто не знает. Точнее, не знает лично. Зато про его дело слышал почти каждый». «И что же это за дело?» — удивился Салтыков. «Он лично вот точно ничего не слышал ни про какого северского. Про майонезную слышал. Майонез — это тот соус, про который мне повара все уши прожужжали». Слышал, конечно, и даже пробовал. «Верно. И Северский является его единственным поставщиком в столице. Я уточнял, больше пока никто не производит». Угу. Задумался Салтыков, сразу же прикидывая, будет ли ему приносить деньги такое дело. И выходило, что вряд ли. Поставщик — это не производитель. Вот если бы Род Северского и делал бы этот соус тут, тогда другое дело, а так? Не стоит овчинка выделки?» «И за это ты хочешь больше денег?» «Не спеши», — усмехнулся Перев. «Это только начало. Есть у него и другие дела. Я же правильно понимаю, тебя именно они интересуют?» «Правильно, правильно», — недовольно подтвердил Салтыков. А сам задумался над тем, что не мешало бы старого друга как-нибудь прижать. Слишком уж наглым он стал. войну уже объявил, все так же с усмешкой поинтересовался Алексей. Сын объявил, ничем не выдав нарастающей злости, подтвердил Игорь Петрович. Сын, искренне удивился гость, и ты позволил? Он наследник, пожал плечами Салтыков. Если я сейчас начну отменять его решение, то как он будет править родом потом? Да и про Северского этого никто никогда не слышал, не может он быть сильным. Не у тех людей ты спрашивал, покровительственно хмыкнул гость. «Так что там у него за дело?» Не сдержавшись, рисковато спросил хозяин дома. «Лавка, торгующая артефактами, в основном целительскими, но, судя по слухам, очень хорошего качества». «Это уже интереснее», — чуть успокоился Салтыков. «Но все же я не пойму, за что ты хочешь больше денег». «Сейчас поймешь». Помимо лавки у него была еще... Перев на секунду задумался, а затем вытащил из кармана блокнот, Нашел нужную страницу и прочитал. «Фотографическая мастерская. Вот. Кто только такие названия придумывает, язык сломаешь». «Подожди», — эмоционально воскликнул Игорь Петрович. «Про это я слышал. Там, говорят, портреты потрясающие пишут. Меня жена уже замучили просьбами, чтобы я их туда сводил». «Уже не сводишь», — покачал головой гость. «Ни лавки с артефактами, ни мастерской этой больше нет». Недавно их ограбили. Художника, который там был, убили. А артефакт, с помощью которого он рисовал, украли. Так, предвкушающе протянул Салтыков. И ты узнал, где его найти? Нигде. Про разрушенное здание стражи слышал. Так вот, этот тот артефакт и взорвался. Защита на нем стояла. Подожди, подожди, вскинулся хозяин дома. Потом же еще князя Страдубского убили. И говорят, что эти два события связаны. «Верно, связаны», — подтвердил Перев. Только узнать что-то, кроме слухов, оказалось очень сложно. Выяснилось, что дело этого Северского удознавателей. Пришлось заплатить. Тех денег, что ты прислал, хватило впритык. Да и то мне позволили лишь ознакомиться с бумагами. Выносители снять копии не разрешили. Про то, что дело было неполное, Боярин Перев решил не говорить, иначе жадность Салтыкова могла победить здравый смысл. «Да что это за Северский такой?» — нахмурился Игорь Петрович. «Рассказывай, не томи!» «Северский», — протянул гость, собираясь с мыслями, — «в деле написано, что он выходец из Деминых». «Тех самых?» — Да, тех самых, но мальчишка не просто вышел из этого рода, он еще и увел часть людей, довольно большую часть, всю младшую ветвь рода. — Младшая ветвь, насколько я помню, это телохранители? — Именно, — подтвердил Перев. — Но бойцы рода — это не самый ценный актив, который захапал себе Северский. Он взял под свою руку довольно большую общину артефакторов из Поднебесной, остатки уничтоженного клана. За ними даже отсюда из столицы присматривали. Все ждали, что Демина решат, а получилось вот так вот. «Это интересная информация», — Алексей задумчиво произнес Салтыков. «Считай, что за деньги я больше не злюсь. А что там с Артемом Стародубским произошло? Это как-то с Северским связано? Напрямую. В личном деле мальчишки написано, что это он убил Артема». — И после этого спокойно учится в академии, — поразился боярин. А ему не впервой родичей правителей убивать, — довольно развел руками перьев. У Салтыкова даже появилось подозрение, что старый друг искренне наслаждается данной ситуацией. Не так давно он родичи княгини Ульчинской убил, причем в ее же городе. — И что? — хмуро спросил хозяин дома. — И ничего, княгиня его взяла под стражу. Но ему на помощь явились довольно внушительные силы. «И княгиня вот так утерлась?» «Там вообще интересно получилось». «Леша!» — с угрозой протянул Салтыков. Ему все меньше и меньше нравилась эта ситуация. «Про Болховских слышал?» — не стал дразнить его гость. «Они как раз в этот день решили Ульчинское княжество пощипать, вроде как за отца отомстить. В итоге княгине Северским как-то договорилась, и нет больше у Болховских легионов». Там пять или шесть богатырей дружно ударили. Битвы как таковой не случилось. Ладно, с Ульчинской я понял. Но неужели ему из Страдубского простили? Там же родичи, толпа целая. Не простили, ты прав. Именно родичи решили устроить суд князей. Государь дал добро. Кстати, Ульчинская была в числе судей. И что? заинтересовался Салтыков. И ничего. Мальчишка сказал, что никого не убивал. Менталист подтвердил. Наследник велел всем думать, что ничего не было. «Ничего не понимаю», — растерялся Игорь Петрович. «Это что же, северский очередной пес Государев?» Специально его на Артема натравили. Вряд ли, — покачал головой Перев. У Стародубского с Северским был какой-то конфликт. По его итогам князь Виру выплатил. Но Вира была такая, что Артему, похоже, ее жалко стало. Говори, чуть ли не приказал Салтыков. Он понял, что именно сейчас запахло большими деньгами. Земли северные, что Стародубский за женой приданным получил. «Те самые?» – азартно потер руки Игорь Петрович. «Те самые», – подтвердил гость. «Возможное будущее княжество, Если, конечно, Северский их удержать сможет и под руку государя приведет. Или не Северский, а новый хозяин». И судя по тому, как закончился суд князей, наследник на стороне мальчишки. Наследник всегда на своей собственной стороне. Вдруг строго поправил хозяина дома перьев. И уже мягче добавил. Но похоже на то. «Угу, понятно», — задумался Салтыков. «А что у Северского с дружиной? Узнавал? В столице сейчас где-то с полсотни воинов из бывших Деминах». Также ведется набор новых, и есть один богатырь. «Темные боги!» — выругался Игорь Петрович. «Откуда у него богатырь-то?» «Как раз от тех китайцев». «Ладно», — немного подумав, махнул рукой Салтыков. «Богатыри тоже смертные. А всего у него сколько бойцов? Еще несколько сотен в княжестве. Точно не скажу нет в деле такой информации. Но учитывай, что его бойцы — это те же демины». «Учту, конечно. Кстати, а Демины-то, наверное, не очень рады были, что мальчишка у них людей увел». «Зришь в корень», — улыбнулся Перев. «Даже больше тебе скажу. В деле написано, что основными подозреваемыми в уничтожении артефакторной лавки и мастерской этой числится как раз Демины. И еще они вроде как у Северского какую-то девку украли». «Так-так-так», — так, задумался Салтыков. Значит, с Деминами можно договориться. Им, допустим, китайцев и бывших родовичей, а мне земли северные. Пробуй, развел руками гость. Потому что без сильного союзника я бы тебе воевать с Северским не советовал. Это и так понятно, кивнул боярин. Еще есть что сказать? Есть, и тебе эта информация понравится. Сегодня днем в столицу приехал Иван Васильевич Демин. Глава средней ветви рода. Да не один приехал, а с дружиной сильный. А вот это уже стоит дополнительные награды, Алексей. Буквально расцвел Салтыков. Мне ведь даже не обязательно с Деминами договариваться. Достаточно мальчишку запугать ими, а затем предложить помощь и защиту. За долю малую надо съездить в академию. Северского там сейчас нет. Поправил Салтыкова гость довольный дополнительной прибылью. А где же он в тюрьме? Подожди, ты же сказал, что его оправдали. Оправдали, в тюрьме он совсем по другой причине.